Андерсон провел два дня, почти все время изучая личное дело Кали Сандерс, пытаясь найти в нем какие-нибудь зацепки. Возраст – 26 лет, рост – 165 см, вес – 54 кг. С фотографии в личном деле на него смотрела женщина европейской внешности – белая кожа, светло-карие глаза, темно-русые волосы. Она была привлекательной, но ее нельзя было назвать красивой. У нее было твердое выражение лица, такое, будто она постоянно искала неприятностей. И неудивительно, учитывая ее прошлое. Согласно личному делу, она выросла в Тексане, агломерации городов Хьюстон, Даллас и Сан-Антонио, в одном из самых бедных уголков Земли. Ее воспитывала мать-одиночка, которая работала на фабрике и еле-еле сводила концы с концами. Поступление на службу Альянса было, по всей видимости, единственным способом для Сандерс добиться лучшей жизни, хотя она подписала контракт, когда ей уже было 22 года, сразу же после смерти матери. Большинство новобранцев вербовались до 20 лет. Андерсон был зачислен в ряды Альянса, как только ему исполнилось 18. Но несмотря на это, а может и благодаря своему позднему вступлению, Кали показала отличные результаты в период обучения. Она показывала хорошие результаты в рукопашном бою и в обращении с оружием, но её истинная специализация лежала в области техники. В соответствии с личным делом, она прошла начальное обучение компьютерной грамотности, а затем полностью посвятила себя углубленному изучению программирования, сетей передачи данных и архитектуре экспериментальных систем. Она с отличием закончила своё обучение, пройдя трёхгодичные курсы всего за два года. Личностные тесты и психологические оценки показывали, что она умна, а также обладает развитым чувством собственного превосходства и собственного достоинства. Оценки её сверстников и преподавателей-офицеров характеризовали её как общительную, пользующуюся всеобщим уважением, а также как отличного коллегу по работе над любым проектом. Неудивительно, что её назначили на работу в Сайдонском проекте. И именно поэтому что-то не состыковывалось в голове у Андерсона. Он знал, чем хороший солдат отличается от плохого, а Калли Сандерс была определённо хорошим солдатом. Может быть, она и вступила в ряды Альянса, потому что пыталась сбежать от своей прошлой жизни на Земле. Но в конце концов, она обрела именно то, что искала – С тех пор, как она завербовалась в армию, она не видела ничего, кроме личного успеха, похвалы и наград. Плюс к этому, после смерти матери, ее единственной семьей и друзьями стали ее сослуживцы. Андерсон не мог найти ни одной причины, почему она могла предать Альянс. Даже жажда наживы вряд ли смогла заставить ее пойти на это. Все на Сайдоне получали самое высокое жалование. Кроме того, Андерсон прекрасно знал. что чтобы заставить человека помочь кому-то убить всех, с кем он жил и работал каждый день, одной жадности недостаточно. Ещё кое-что беспокоило его в этом деле. Если Сандерс была предателем, то почему она исчезла за день до нападения и тем самым привлекла к себе внимание? Всё, что ей нужно было сделать, чтобы замести следы, это появиться в тот день на своей смене, и тогда все бы думали, что она погибла во взрыве вместе с остальными. Все это выглядело так, будто кто-то подставляет её. Но, тем не менее, он не мог отрицать, что внезапное исчезновение было слишком подозрительным, чтобы списать его на обычное совпадение. Он должен был понять, что же происходит на самом деле, и его единственной зацепкой могло стать то, чего не было в её личном деле. В графе «Отец» у Кали Сандерс значилось «неизвестно», В эпоху тотального контроля рождаемости и обширных банков данных ДНК было практически невозможно не знать, кто является родителем ребёнка, если только эта информация не скрывалась намеренно. Более детальное изучение дела показало, что все упоминания отца Александрс были стёрты, больничные записи, отчёты о прививках – всё. Похоже, кто-то намеренно пытался убрать себя из её жизни, кто-то могущественный настолько, что мог подделывать правительственные документы. Кали и ее мать обе были частью прикрытия. Если бы ее мать захотела придать огласке имя отца, ничто не смогло бы остановить ее, а Кали запросто могла сделать тест ДНК в любое время. Они обе должны были знать его имя, но почему-то они не хотели, чтобы его узнал кто-нибудь еще. Однако у них не было ни денег, ни политических связей, чтобы провернуть что-нибудь подобное. что означало, что кто-то другой, возможно, сам отец, был замешан в этом. Если бы Андерсон смог установить личность отца и выяснить, почему он был вычеркнут из всех официальных документов, это могло бы помочь ему понять, каким образом Калис Андерс связано связан с нападением на Сайдон. К сожалению, он уже перепробовал все официальные каналы, но всегда существовали и другие способы узнать чужие тайны. Именно поэтому он и сейчас стоял в темном переулке в кварталах, ожидая встречи с информатором. Он пришел на несколько минут раньше, потому что очень хотел узнать, что удалось обнаружить информатору. Неудивительно, что его агент еще не появился. Следующие несколько минут томительного ожидания он провел, прохаживаясь туда-сюда по аллее. Из теней выступила фигура как раз в тот момент, когда его часы пикнули, отмечая начало нового часа. По мере того, как фигура подходила ближе, стало ясно, что это саларианка. Саларианцы были ниже людей ростом и более худые. Они были чем-то средним между ящерицей или хамелеоном и так называемыми «зелеными человечками», которых описывали жертвы якобы похищений пришельцами в конце 20 века. Андерсон подумал. Не была ли она там всё это время, наблюдая за ним и дожидаясь, когда наступит назначенное время встречи? «Ты нашла что-нибудь?» – спросил он. Он нанял эту женщину, чтобы она тщательно обыскала экстранет в поисках хоть каких-то зацепок, которые могли вывести его на отца Калли Триллионы терабайт данных передавались по каналам экстранета ежедневно, и там должно было быть что-то, относящееся к его делу. Но это было все равно, что искать иголку в стоге сена. Потребовались бы дни, чтобы собрать и обработать каждый пакет информации. И даже в этом случае полученный результат занял бы многие миллионы печатных страниц. Вот тут-то и приходили на помощь информаторы, специалисты, которые посредством хитрых алгоритмов и поисковых программ сужали область поиска. Работа с информацией в экстранете была больше искусством, чем наукой. а саларианцам не было равных в искусстве получения конфиденциальной информации. Саларианка моргнула своими большими глазами. «Я предупреждала тебя, что вряд ли удастся много чего найти», быстро проговорила она. Саларианцы вообще быстро разговаривали. «Записи в экстремете, относящиеся ко времени до появления вашей расы, можно пересчитать по пальцам». Андерсон ожидал чего-то подобного. Архивные записи о том, что предшествовало войне первого контакта – постепенно добавлялись различными правительственными организациями. Но занесения в сеть старых записей было мало кому интересно, поэтому и таких сведений тоже было крайне мало. Судя по возрасту Сандерс, её отец исчез из поля зрения задолго до того, как человечество впервые вступило в контакт с галактическим сообществом. «Значит, ты ничего не нашла». Саларианка улыбнулась. «Я этого не говорила. Было трудно отследить информацию, но всё же я кое-что обнаружила. Похоже, что правая рука Альянса не ведает, что творит левая». Она протянула ему маленький оптический диск. «Не мучь меня», – сказал Андерсон, забирая у неё диск и засовывая его в свой карман. «Просто скажи, что там записано». В тот день, когда Калис Андерс окончил вашу военную академию на Арктуре, кто-то воспользовался секретным каналом связи Альянса и передал зашифрованное личное послание на одну из ваших колоний в пределе. Сообщение было незамедлительно уничтожено после того, как достигла адресата. «Как ты получила доступ к секретным каналам связи Альянса?» – требовательно спросил Андерсон. Соларианка рассмеялась. Вы пользуетесь экстранитом для передачи данных всего каких-то 10 лет. Мы же занимаемся прямым шпионажем и разведывательными операциями для Совета Цитадели вот уже 2000 лет. Намёк понял. Ты сказала, что послание было уничтожено. Верно. Стерто и удалено из протоколов. Но ничто, когда-либо бывшее в экстранете, не исчезает бесследно. Всегда остаются следы и отголоски, распознать которые могут лишь такие, как я. Экстранет это... Давай опустим подробности... Взмахнув рукой, перебил её Андерсон. Что было в том послании? «Оно было коротким. Обычный текстовый файл, содержащий имя Калис Андерс, ее её выпускное звание и достижения за время учёбы. Очень впечатляюще, должна признать. Она могла бы стать хорошим специалистом в моей области, если бы захотела присоединиться». Андерсон снова прервал её. Он начинал терять терпение. «Всё это написано в её личном деле. Я плачу тебе не за то, чтобы ты зачитывала её школьный дневник». «Вообще-то ты мне ещё ничего не заплатил», – заметила она. «Все счета выставляются напрямую твоим боссом в Альянсе, не забыл? Сомневаюсь, что у тебя хватило бы денег нанять меня. Вот почему ты обратился именно ко мне». Андерсон непроизвольно потёр виски. «Ты права, я не это имел в виду». Соларианцы любили ходить вокруг да около, постоянно меняя тему разговора. И для того, чтобы вытянуть из них нужную информацию, требовалось вдвое больше времени, чем он предполагал. От этого у него начинала болеть голова. Я очень надеюсь, что у тебя есть что-то поважнее этого. Сообщение отправил один из преподавателей Академии. Этот человек уже давно ушёл в отставку. Предварительное расследование показало, что он был непричастен к этому делу. Он всего лишь выполнил чьё-то указание и, скорее всего, ничего не знал о цели отправки данного сообщения. И хотя у меня нет доказательств, я считаю, что получатель письма и есть отец Калис Андрес. Являясь высокопоставленным офицером Альянса, он имел возможность постоянно скрывать свою расположу с ней и делать это так, что было трудно отследить факты. Однако мне так и не удалось понять, почему отец и дочь решили отдалиться друг от друга. «Прошу тебя!» – взмолился Андерсон, еще раз прервав ее речь. «Все, что мне нужно, это имя. Не говори больше ничего. Просто скажи, кто получил послание и где я могу найти его». Она еще раз моргнула, и судя по тому, как изменилось выражение ее лица, Андерсону показалось, что он обидел ее. Однако, слава богу, она сказала ему то, что он просил. Послание было отправлено контр-адмиралу Джону Брисому, сейчас он на Элизиуме.